Глава 5. Пойди туда, не знаю куда. Двухкомнатная квартира Арнота на четвертом этаже старенькой хрущевки мало напоминала человеческое жилище. Скорее, некую перевалочную базу контрабандистов. Из мебели здесь имелся только огромный двухстворчатый шкаф с облупившейся полировкой и железная панцирная кровать. Впрочем, я не сразу заметила, что в комнате с кроватью стоял также и старый телевизор без задней крышки. Но он использовался скорее как тумбочка или обеденный стол. Свободное от мебельных излишеств пространство квартиры было завалено всевозможными тюками и чемоданами. Угадать, что в них находится, я не могла. Да и, честно говоря, не особенно хотела. «Проходите вот сюда!» Арнот, коренастый, приземистый брюнет, с раскосыми глазами и крючковатым носом, любезно указал нам рукой в направлении дальней комнаты, где и обособился доисторический шкаф. На хозяине хрущевки была широкая, явно с чужого плеча клетчатая рубашка на выпуск и синее домашнее трико с обвисшими коленками, отчего создавало впечатление, будто Арнот передвигается по квартире на полусогнутых ногах. Первым делом я убедилась в отсутствии предполагаемой засады стараясь при этом не вызвать своим поведением подозрений хозяина. Впрочем, он и так обратил на мою персону чрезмерное внимание. «А это кто?» – спросил Арнод, обращаясь напрямую к Бекешину. «Подруга!» – небрежно бросил тот. «Ясно». Коренастый мужичок с тяжелым вздохом опустился на один из чемоданов ярко-желтого цвета. «А нам с Крокусом в качестве комфортабельных кресел» были предложены хволщвые мешки набитые чем то мягким бабки привезли арнод был профессионалом до мозга костей с ходу брал быка за рога не вдаваясь в разные несущественные разглагольствования а продать то есть чего усмехнулась я предполагаемый контрамбандист недобро сверкнул глазами в мою сторону и его тонкие губы сошли в единую линию а скулы приобрели рельефные очертания Болезненное самолюбие маленького человека было сильно задето. «Подожди!» Крокус накрыл мою руку теплой ладонью. «Всему свое время!» Его взгляд вернулся на круглое лицо Арнота. «У тебя есть информация?» «Я узнал все, что мог», – процедил тот сквозь зубы. «Так поделись с нами результатами, и мы оценим твои услуги по достоинству, Арнот!» меня не мог не порадовать тот факт что мы с андреем мыслили одинаково сначала товар потом деньги а покупать кота в мешке по меньшей мере глупо я покосилась на крокуса в надежде поймать его взгляд но он сверлил глазами переносицу информатора оказывал так сказать внутреннее давление или гипнотизировал быть может так или иначе рука андрея все еще покоилась на моей И убирать ее он, судя по всему, пока не собирался. Я чувствовала, как от кисти моего клиента по всему телу начинало разливаться тепло и мощная энергетика, как разряд электрического тока. Такой же магнетической силой обладал граф. Может, это и роднит их? Хорошо. Арнуд не выдержал и первым отвел взгляд в сторону. В общем, дело такое. Дрозд, о котором спрашивал меня Антон, в последнее время я имею в виду до своей смерти, естественно. Частенько наведывался в Тарасов. Впрочем, он бывал здесь и раньше. Первый раз нарисовался на горизонте лет этак десять назад. Что за дела у него здесь были, я не знаю. Поговаривает, быть-то он в картишке любил перекинуться. Катал одним словом. Но это слухи. «А существенной информации не будет?» Ехидно перебил его пустой трёп Крокус. «Существенной?» Арнот задумчиво поскрёб пальцами подбородок. «Могу вам назвать человека, с которым, как говорят, дрозд катал в паре. Хотите?» «Нет, не стоит, Арнот. Это совсем не обязательно». Я заметила, как при этих словах на висках Крокусов вздулось несколько вен. А уже секунду спустя он выпустил мои пальцы, резко подался вперёд и сорвался на крик. «Конечно хотим, чёрт возьми! Как ты думаешь, чего ради мы явились сюда? Поболтать с тобой за жизнь? Или оценить обстановку, в которой ты проживаешь?» Андрей обвёл рукой помещение. «Вот только орать не надо!» Спокойно отозвался Арнут. Хозяин поднялся с чемодана, и рука его скрылась в кармане обвисшего трико. Вряд ли он скрывал там какое-то грозное оружие, но я на всякий случай приготовилась отразить атаку. Тревога оказалась ложной. Арнуд выудил на свет божий скомканную пачку астры и принялся усердно копаться в ней в поисках прилично набитой сигареты. Столь важный процесс занял у информатора больше минуты и за это время он не торопился возобновлять прерванную раннюю беседу. Затем Арнот неспешно закурил и, поперхнувшись едким дымом, зашелся в безудерном кашель Интересно, когда он в последний раз наведывался в поликлинику и делал обязательную для всех граждан флюорографию? «Таблеточку, Арнот!» – любезно предложил ему Бекешин посильные медицинские услуги спасибо не надо открестился тот промокнув рукавом длинной рубашки выступившие на глазах слезы все в порядке тогда продолжим деньги волосатая, как у обезьяны рука арнота устремилась по направлению к андрею раскрытой ладонью вверх имя твердо заявил тот тоже поднимаясь в полный рост не желая остаться не я тоже поднялась Пронзительный гудок автомобильного клаксона ворвался в раскрытое окно. Арнод вздрогнул и нервно сглотнул. Он вообще был каким-то странным и на редко сдерганным типом. «Имени я не знаю», – честно признался он. «Только кличку». «И какая же у него кличка?» пескарь «Где его искать?» – не унимался Бекешин. «В речке?» «Ну, зачем же в речке?» – смутился Арнут. С чувством юмора у него явно были напряги. «Мало, что ли, игорных заведений в городе?» «Конкретнее. Чаще всего он бывает в Амазонке». Арнут наконец-то перестал тянуть кота за хвост, и слова посыпались из него, как горох. «Это игорное заведение для бывших уркачей. Пискарь любит там отираться». А бывает на бабке залетных блатарей. И ему это сходит с рук? А то... Неизвестно, по какой причине обрадовался Арнут. С поличным-то его никто ни разу не ловил. А как известно... Во что он играет? Полюбопытствовал Крокус. Да во все. В бильярд, в кости, на рулетке. Но преимущество, конечно, отдает картам. Ясно? Андрей повернулся ко мне лицом и спросил. «Знаешь, где находится эта амазонка?» «Найдем!» Я коротко кивнула головой. И в эту самую секунду, коль скоро речь зашла об игорных увлечениях, меня вдруг осенила одна интересная догадка. Общая картина, правда, не прорисовывалась. Да и объективность связью между погибшим пять лет назад Дроздом И фигуры нынешнего казиношного короля по кличке Ферзь я пока не находила. Но совпадение показалось мне интересным. А скажи-ка, я шагнула в направлении хозяина данной квартиры. В Рифусе Пискар не играет? Или в других элитных заведениях, находящихся под патронатом Ферзя? Тот усмехнулся в ответ. Пытался играть. Доверительно сообщил нам информатор. «Только пескаря в городе знают, и ферзь приказал своим амбалам гнать Шулера в шею. Едва тот осмелится показаться на пороге его владений». «А дрозд?» «Что дрозд?» Не врубился в суть моего вопроса Арнут. «Ну, как тебе объяснить? Я и сама немного сбилась с мыслью в надежде ухватиться за какую-нибудь подсказку». Ферзь появился в тарасе недавно, но ведь некоторые его заведения существовали и прежде. Дрозда в них знали как шулера? На несколько минут лицо Арнута застыло в задумчивости. «Понятия не имею», — хмуро вымолвил он в итоге. «Я же говорю, по персоне Дрозда информации очень мало. Это уже было пять лет назад. Кто сейчас вспомнит?» «Жаль!» – тяжело вздохнула я. В моих руках, как по мановению волшебной палочки, возникла сто-долларовая банкнота, и глаза Арнота алчно заблестели. В них появился неудержимый азарт. «В каком мире мы живем?» Я не произнесла этот риторический вопрос вслух, прекрасно понимая, что ответа на него я все равно не получу. «Ни от Арнота» ни от кого-либо другого. «Это тебе, приятель!» Я небрежно всунула купюру в нагрудный карман клетчатой рубашки, и арнод скосив глаза в том же направлении, лихорадочно облизнул потрескавшиеся губы. «За беспокойство и за все, что тебе удалось выяснить. Впрочем, в стоимость входит и еще кое-что...» «Что?» За деньги он готов был маму родную продать. Невооружённым глазом видно такой человек. А что поделаешь? Молчание Лукавых прищурился. Если тебя кто-нибудь спросит о крокусе, о каком крокусе? Улыбнулся коренастый мужичок в синем треко. Он схватывал суть буквально на лету. Молодец. Я одобрительно похлопала его по плечу. Будь здоров, орнут. Не добавив больше ни единого слова к вышесказанному, я развернулась и, миновав захламленную прихожую, вышла на лестничную площадку. Вслед за мной квартиру покинул и Андрей. Мы энергично зашагали вниз по лестнице. «Я надеюсь, мы не сегодня отправимся в Амазонку?» – спросила я, не поворачивая головы. «Напрасно надеешься!» – усмехнулся Крокус. Прямо сейчас и двинем в заданном направлении. Он первым вышел на улицу и остановился возле Вольцвагена. Вообще, надо заметить, Бекешин вел себя слишком безрассудно и опрометчиво для человека, на которого синдикат объявил тотальную охоту. Я тоже спустилась с крыльца и сняла автомобиль сигнализационного блокиратора. Мы разместились в салоне. Дождь так и не спешил облагодетельствовать своим появлением почву, в то время как небо все еще оставалось хмурым. — Пора подумать и о безопасности, Крокус! — напомнила я ему, запуская двигатель. — Для этого у меня есть ты! — хмыкнул Бекешин. — Вот я и подумала! — Женя! — лицо Андрея сделалось серьезным. — Пойми, я не могу растрачивать время понапрасну! Я обязан знать, во имя чего погиб мой подельник. Его смерть могла быть случайной. С чего такая уверенность, что это была подстава? — Не знаю, — пожал Андрей плечами. — Интуиция. У тебя не бывает такого? — Бывает, — призналась я. — Но еще у меня бывает чувство голода. И как раз сейчас я жутко хочу есть. — Вот и перекусим в Амазонке. У Крокуса на все был готов ответ. Пару гамбургеров и порядок – это вредно для организма. Не вреднее, чем навлечь на свою голову гнев воровского сообщества. Собственная шутка Крокусу показалась очень удачной, и он от души расхохотался. Я не разделила его веселье, молча вывела автомобиль на главную дорогу и понеслась в сторону набережной. Необходимое нам игурное заведение располагалось в тех краях. Спорить с клиентом было бесполезно. «Слушай, а почему ты спрашивала Арнута о связи между Ферзем и моим покойным подельником?» — поинтересовался Крокус спустя пару минут, сосредоточив свое внимание на окружающем нас городском ландшафте. «Совпадение?» — пожала я плечами. «Я в них не верю». «Какое совпадение? В чем?» «Игорные развлечения, карты и все такое». «Ну и...» – поторопил меня с выводом Небекешин, заметив, что я умолкла без логического завершения фразы. «Нет тут никакого «ну и...» – раздраженно бросила я. Просто я подумала, что у Ферзя может быть и личная заинтересованность во всей этой истории». «Истребление шулеров?» – саркастически усмехнулся Крокус. «Так я к таковым не отношусь и...» «Может, заткнешься?» В моих планах не стояло грубить клиенту, но он сам нарвался. «У меня нет никаких стройных версий. Я не частный детектив. Просто не верю в совпадение. Достаточно уже трепаться на эту тему?» «Да ради бога!» Равнодушно буркнул Андрей и отвернулся к приоткрытому окну. Игорный клуб под названием «Амазонка» располагался в полуподвальном помещении без окон. Мне никогда прежде не доводилось бывать здесь, но я уже слышала множество легенд об этом сомнительном заведении. Поговаривали, что в окрестностях этого местечка частенько отыскивали изуродованные трупы татуированных уркаганов, лишенных жизни якобы за карточные долги или в качестве ставки на проигрыш. Менты и те обходили Амазонку стороной, хотя, подозреваю, и до них доходили жуткие слухи о том, что в подпольном игорном клубе нередко на кон ставились отдельные части тела. Надеюсь, мой новый знакомый Андрей Бекешин не настраивался сейчас на игру в покер или что-то в этом роде. Прибыли, проинформировала я клиента, загоняй машину на территорию платной стоянки напротив клуба бросать фольк прямо на улице в данном районе было крайне небезопасно зайдем внутрь а ты хочешь подышать свежим воздухом крокус выбрался из салона и я последовала его примеру пескарь в амазонке он мне нужен а соответственно нам без вариантов придется нанести визит в этот клуб крокус послушай меня я обогнула корпус автомобиля и ухватила Андрея за локоть. «Твое упрямство? Черт возьми!» Бекешин грубо выдернул руку. «Мы общаемся с тобой без малого пару часов, но я уже здорово подустал от твоего занудства. Связать нас одной ниточкой идея графа. Все претензии к нему. Но я не намерен бросать начатые поиски только потому, что так хочется приставленному ко мне надсмотрщику». Я имела в виду совсем другое. Но Бекешин не стал выслушивать моих жидких оправданий и, резко развернувшись на сто восемьдесят градусов, пружинистой походкой направился к Амазонке. На меня он даже не посмотрел. Да ничего не скажешь, веселенькое мне предстоит дельце. С каждой минутой я убеждалась в этом все больше и больше, еле сдерживая досаду, я устремилась за клиентом и нагнала его уже самых ступенек, круто уходивших вниз по направлению ко входу в злачное заведение. В паре метров от клуба возле серебристого литровера я машинально успела отметить парочку сомнительных типов в кожаных жилетках, надетых поверх рубашек с короткими рукавами. На глазах у них красовали зеркальные очки, что уже само по себе было странным. Небо, как я уже упоминала, Грозило в любую минуту разразиться проливным дождем. Уделить большего внимания таинственным пассажирам Лендровера я не успела, ибо в эту самую минуту Андрей уже юркнул в подвальное помещение, переполненное неприятными резкими запахами табачного дыма и потных мужских тел. Я непреизвольно поморщилась, но тут же взяла в себя в руки Относиться с крайним пренебрежением к местному контингенту явно не стоило. Крокус решительно положил руку на плечо первого попавшегося парнишки с густой и неравномерной щетиной на лице. Тот недовольно повернул голову. «Мне нужен пискарь!» – проинформировал его Бекешин. «Я неадресный стол!» – неделикатно огрызнулся юноша. Я шагнула вперед с твердым намерением предотвратить назревающий скандал, но не успела. Амбиции Крокуса не позволили его голове преждевременно осмыслить ситуацию. Во всяком случае, беспокойные от природы руки оказались быстрее. Он в одно мгновение выхватил из кармана ветровки Беретту и приставил холодное дуло к впалому животу парнишки «Я тебе не хамил, ублюдок!» Зло прошипел Бекешин. Я коротко окинула взглядом толпу присутствующих в зале Амазонки и пришла к неутешительному выводу, что если у задетого крокусом парнишки здесь есть хотя бы парочка приятелей, у нас на горизонте замаячили серьезные проблемы. Морды клубных аборигенов оставляли желать лучшего. Я даже мысленно не позволила себе выражения лица. «Ты что делаешь?» Я буквально ткнулась бюстом меж лопаток Андрея. «Ничего!» Все так же свирепо бросил он. «Я лишь хочу узнать, где найти пескаря «Эй, в чем дело?» Раздался гнусавый голос у нас за спинами. Я и Крокус синхронно повернули голову назад. Теперь прямо перед нами, широко расставив ноги, стоял кудрявый блондин среднего телосложения с огромными лошадиными зубами. Глаза этого зубоскала были чуть темнее бекешинских и отливали в глубокую синеву. На парне была теплая фланелевая рубашка в зеленую клетку и широкие брюки. В правой руке он держал остро отточенную зэковскую финку. Последний факт меня порадовал меньше всего – и я уже приготовилась было вступить в очередной рукопашный бой. Однако потенциальный противник повел себя крайне неожиданно. Встретившись глазами с моим клиентом, он отступил назад и опустил руку с холодным оружием. «Все в порядке», – веско произнес он, обращаясь к остальным завсегдатаем Амазонки, начинавшим стремительно стягиваться в кольцо вокруг конфликтующих. это свои Кучерявый блондин приблизился к нам вплотную и понизил голос до шепота. «Идите за мной, здесь есть запасной выход». Юноша, к которому сначала обратился Крокус, пьяно качнулся в сторону и громко отрыгнул. «Я мог бы пришить твоих корешей, черт возьми!» заявил он, но уже секунду спустя потерял к нам всякий интерес. Видимо, у паренька имелись дела поважнее. Ни я, ни Андрей не стали с ним спорить, а послушно двинулись за кудрявым типом в глубину клуба. Вернее, за ним пошел Крокус, а я просто старалась не потерять из виду строптивого клиента. Парень с лошадиными зубами достиг низенькой металлической двери и, коротко обернувшись через плечо, отомкнул ее неизвестно откуда появившимся ключом шагнул в темное помещение но уже через мгновение вспыхнула одинокая лампочка под закоптившимся потолком и кудрявый развернулся к нам лицом с твоей стороны было большой глупостью заявиться сюда крокус жестко произнес незнакомец я говорила ему то же самое не приминуло вернуть я свое веское словцо кудрявый перевел на меня настороженный взгляд и спросил «А это кто?» «Неважно!» Андрей подозрительно прищурился. «Кто ты такой?» «Пискарь!» Зубоскал радушно выставил перед собой сухопорой кисть, и Крокус машинально ответил на рукопожатие. «Откуда меня знаешь?» На этот раз вместо ответа Пискарь выудил из нагрудного кармана своей допотопной рубашки небольшой снимок, и протянул его Бекешуну обратной стороной. Андрей с некоторой опаской принял фото и перевернул его. Я заглянула клиенту через плечо. На фотографии по пояс был изображен сам Крокус. Только вместо привычной для меня рубашки на нем красовалась тусклых оттенков тельняшка. «Узнаешь?» – ухмыльнулся Пискарь. «Откуда у тебя эта фотка?» Бикешин не спешил возвращать снимок владельцу. «Люди ферзя многим раздали такие», — доверительно сообщил Пискарь. «Кстати, его парни и сейчас дежурят на выходе. Странно, что ты еще жив. Лопухнулись, видать, ребятишки. Ферзь теперь вставит им оглоблю в задницу. А ты, наверное, просто везунчик-крокус». «На том и стою», — гордо вскинулся тот. «А ты, значит, тоже пашешь на ферзя?» «Я? Нет!» – открестился от такого сотрудничества Пискарь. «А даже если бы и пахал, тебя бы я не сдал». «С чего такое уважение?» Дрозд был моим другом. пескарь забрал у Андрея вверенный ему ферзем снимок и положил его обратно в карман. Краем уха я слышал о том, что произошло в столице. И пять лет назад, и сейчас, когда ты откинулся. Думаешь, это была подстава?» «Практически, не сомневаюсь», – твердо заявил Бекешин. «Но вот ради чего? Кому это понадобилось? Этого я понять не в силах. Дрозд накануне своей гибели успел упомянуть о какой-то тайне. Возможно, именно здесь кроется разгадка». На несколько минут в разговоре мужчин повисла непродолжительная пауза. Крокус вынул из кармана пачку сигарет и закурил. Огненные всполохи его зажигалки на мгновение озарили бледное осунувшееся лицо, а в зрачках отразилось пламя. Возникшим на долю секунды образе было что-то нечеловеческое. Я бы даже сказала, дьявольское. Мне показалось что Андрей ожидал чего-то от тарасовского кортежника. То ли какой-то реакции на вышесказанное, то ли встречного вопроса. Но этого не произошло. «Дрозд часто наведывался в Тарасов», продолжил он, выпуская дым через ноздри. «Что он здесь делал?» «Отдыхал», огорошил Кроку со своим ответом Пискарь. «Как отдыхал?» Душой и телом, полагаю. На губах блондина появилась саркастическая ухмылка, отчего и без того огромные зубы существенно увеличились в размерах. Дрозд всегда был ярким представителем криминального мира. Он готов был ввязаться в любое незаконное дело, лишь бы это достойно пополнило его собственные карманы. Рисковать шибко любил, лихачить «А здесь нет!» На лице пескаря появилось меланхолическое выражение. Таранцев был для него чем-то вроде заповедника. Он даже в карты старался играть честно, хотя был неплохим шулером и ни разу не ввязался ни в одну драку. Я заметила, как по ходу откровений собеседника лицо Бекешина удивленно вытягивалось, а глаза выкатывались из орбит. Он не мог поверить в то, что слышал о своем подельнике. Будь-то Пискарь говорил о ком-то другом, с кем Крокус не был знаком лично. — Для этого он сюда и таскался? — левая бровь Андрея рельефно изогнулась. — Да, — снова улыбнулся Пискарь. — У Дрозда здесь была великая любовь. — Любовь? — ее зовут Марина. — Приятная девушка. Скажу вам честно, Дрозд в ней души не чаял. Он ездил сюда из-за нее. Вот теперь становилось понятным, почему в качестве заповедника, где он мог позволить себе отдохнуть душой и телом, Дрозд выбрал именно этот город. Любовь – прекрасное чувство, и оно оправдывает любой, даже самый безрассудный поступок. Вот только Крокуса, подобные мотивы покойного подельника, явно не удовлетворили. Он выглядел раздосадованным. «Еще бы!» Со слов пескаря выходило, что никакой священной тайны в жизни Дрозда, связанной с городом Тарасовым, не было. Вряд ли за час до той злополучной засады он хотел поговорить с Андреем именно о Марине. Бекешин вступил на ложный путь. И вот сейчас произошло болезненное для него прозрение. По доброте душевной я решила прийти ему на выручку и как-то сгладить неприятную ситуацию. «А где сейчас эта Марина?» «Зачем она вам?» – в глазах пескаря появилось подозрение к моей персоне. «Хотим с ней увидеться?» – я незаметно толкнула Крокуса в бок. «Да, это стоящая мысль!» – весьма вяленько отреагировал он. «Последний шанс отыскать что-то. Как нам ее найти?» Пискарь поколебался всего полминуты. Зачем-то растер мышцы лица обеими руками и покрутил головой по часовой стрелке. «Она сейчас работает официанткой в Рифусе. Слышали о таком заведении?» «Неприятный холодок закрался мне в самую душу и замер где-то в области сердца. Что это?» Очередное совпадение или какой-то знак свыше? Разумеется, я не собиралась опираться на мифические указания, отдавая предпочтение реальным жизненным событиям. Но только что услышанное не могло просто так проскочить мимо ушей. Наверняка о том же самом в эту секунду подумал и Андрей. Во всяком случае, его настороженный взгляд быстро метнулся в мою сторону, а зрачки подозрительно сузились. «Вотчина Ферзя?» – уточнила я. «Совершенно верно». «Спасибо, Пискарь!» – Крокус смотнул коротко стриженный головой. «Ты оказал нам неоценимую поддержку. Поехали, Женя!» Он повернулся к картежнику спиной, но тот быстро опустил руку на плечо Бекешина. «Не сюда. Я же сказал, только через черный ход». Вряд ли громилы Ферзя будут настолько беспечны, что проморгают тебя еще раз. Тут я была полностью согласна с местным завсегдатаем. Рисковать лишний раз собственными шкурами и мне, и моему подопечному сейчас вовсе не стоит. Однако скромненькая коморка с голыми стенами позади игрового зала Амазонки не имела никакого другого выхода, кроме того, через который наша троица попала сюда. Такая же безысходность, как и в поисках истины относительно гибели Дрозда. Или здесь имелся скрытый лаз? В помещении, разумеется. Я вопросительно посмотрела на пескаря «Где же этот черный ход?» «Пойдемте за мной», – отозвался он. «Я вас выведу». Я очень надеялась, что в паспорте этого кудрявого типа не стояла фамилия Сусанин.